об измене. Далее последовали празднества. Последовало также новое покушение на жизнь короля, однако его сохранили в тайне. Настал день, когда легат торжественно благословил новобрачных, после чего Генрих уехал бы немедля, ночи с чужестранкой угнетали его сверхмеры. Однако еще предстояло заключение мира с Савойей, сложные счеты, хотя герцог и был разбит. Он соглашался уступить спорную часть своих родовых владений, но французскую провинцию Бресс он желал сохранить за собой. В этом Генрих и его начальник артиллерии усмотрели подлую ловушку. В Савойе еретики были многочисленны и подвергались преследованиям. Если король Франции назначит губернатора-протестанта, ему сейчас же придется держать ответ перед папой, в противном случае перед приверженцами истинной веры. Начальник артиллерии доказывал ему еще в Лионе. Все это условлено между Савойей и Бероном. Сир, вы сами убедитесь, что Берон неисправим и что ему нет спасения. Вы возвели его в адмиралы, маршалы, герцоги, перы. Вы доверили ему управление Бургундией, где губернаторами всегда бывали принцы крови. В его руках была граница королевства, дабы он охранял ее. Вы знаете, что он сделал вместо этого? — Не знаю, ибо не могу поверить, — возразил Генрих. — Предательство противно природе. Сюли. Это неподлинное ваше мнение. Вам известна наша человеческая сущность, которая требует предательства, хотя бы в нем не было пользы, а один лишь задор и соблазн на собственную погибель. Генрих, весьма рассудительно, господин начальник артиллерии. Однако мне приходит на ум человек, который ни разу он сексе. Лучший слуга тоже предал Габриэль де Дестре, навеки непонятно ради чего. Сюли после долгого молчания очень глухо. Допустим, что один существует, но двух таких нет. При этом взгляд голубых и малевых глаз, сказавший королю, «Вы тоже изменили своей вере, что достаточно само по себе». «А скольким людям вы изменяли? И сколько раз изменили своему слову? Была ли в этом необходимость?» Генрих спросил свою совесть, была ли в этом необходимость, но не нашел ответа. Одного он добился от начальника артиллерии, что они выждут и испытают маршала Берона. Сюлли покинул короля с предостережением Он потребует от вас город Буркан Это будет для вас знаком, что он сговорился открыть вашим врагам границы королевства. Когда Берон наконец явился, его сопровождало множество народа. Вся улица желала видеть знаменитого полководца. Он и в самом деле был весьма внушителен, лицо багровое, Неимоверно мускулистые плечи и руки, ни один грузчик не осилил бы его, он сам раздавил бы всякого. Глаза у него по любому поводу наливались кровью, как у быка, тело носило следы тридцати ран, он побеждал всегда и неизменно. Завоевание Савойи было всецело делом его рук. Таково мнение людей, которые по большей части смешивали его с отцом и считали обоих за одно лицо. Словом, народным героем был маршал Берон, а вовсе не король. Словословие улицы поднимали изменника над всем, над сомнениями, если они могли у него быть, и над страхами, они у него были. Король не попался в ловушку, он не брал ни пяди с земли, он оставил себе Бресс, французскую провинцию. Что король знал об измене? — Ничего, — решил Берон, судя по приему, оказанному ему народом. Кроме того, он полагал, что к народному герою не посмеет притронуться никто. — С хмурым видом предстал он перед королем, который был весел и приветлив. — Хорошая награда за вашу верную службу, — сказал Генрих и кивнул на окно. Берон кичливо выпятил живот. Он возразил Народ меня знает. Я был бы Руландом, будь вы Карлом Великим. Руланд, год рождения неизвестен, умер в 778-м, франкский маркграф, принимал участие в походе Карла Великого в Испанию в 778 году, где и погиб. Сказание о Роланде легли в основу героического эпоса французского народа «Песнь о Роланде», примечание редакции. «Но своим мирным договором, который продиктован трусостью, вы пускаете на ветер все, что завоевано моей отвагой. Мне жаль вас, Сюр!» — выкрикнул Берон в бешенстве за свой недавний страх. Генрих не обратил внимания на дерзости. Он показал маршалу статуэтку бога Марса с чертами короля и лавровым венком на челе «Кузен». Как вы думаете, что бы сказал на это мой брат, король испанский?» Намек и предостережение Берон пропустил мимо ушей то и другое. «Он-то, — буркнул маршал, — надо думать, он вас не боится». Генрих хлопнул его по животу и рассмеялся потешный малый. Жаль только, что жиреешь. А вообще ты мне по душе. После этого лицо глупца побагровело еще сильнее. Взгляд его, до сих пор тупой, стал растерянным и беспокойным. Возможно ли, думал Генрих, безумие, безумие повсюду. Знал бы мой начальник артиллерии, как неустойчив слабый дух. Он счел бы предательство болезнью. При этом в запущенном состоянии она не поддается врачебному искусству. — Кузен, — сказал он, — какая нужна сумма, чтобы погасить ваши долги? — Берон, — мои кредиторы? — Мне надо стать могущественней вашего величества, чтобы удовлетворить моих кредиторов. — Генрих, — опасная шутка, однако неплохая. Каждый из нас склонен преувеличивать свое значение, иначе чего бы мы стоили? Берон, отдайте мне буркан ан бресс Вот оно сказано. Изменник выдал себя. Генрих со скорбью душевной глядел на него. Генрих, к чему вам этот город? Берон, я завоевал его». Генрих скорбно, но уже резче. «За вами по пятам следовали люди начальника артиллерии. Потому вы и шли прямым путем. Берон, шпионы вашего начальника артиллерии. Король и не верит своему маршалу». В словах этого человека слышится затаенное бешенство. «Он ни от чего не отступится» и ни в чем не сознается. Генрих заговорил языком величия, создал должное расстояние между собой и этим человеком и холодно подтвердил ему свое доверие. Это был правильный прием, чтобы сразу образумить одержимого. Тот откашлялся, но голос остался хриплым. Запинаясь, он пробормотал сир. Искушение было так близко. Каждому большому вельможи вашего королевства представляются случаи стать еще больше за ваш счет. Вас никто не боится. До поры до времени, — промолвил Генрих, недостаточно громко, чтобы быть понятым по-настоящему. Изменник недоверчиво взглянул на него. Что это значит? В какой мере ему надо быть откровенным? Наконец он... Промямлил себе поднос что-то о деньгах, которые Испания хоть и уделила ему, но разве этим заткнешь его дырявые карманы? Его никто не обогатит. Я умру либо на эшафоте, либо в богадельне. На этом он закончил свои признания, только добавил, что король должен простить его, ибо он лишь вел переговоры, но ничего по-настоящему не делал. А потому для них обоих лучше поставить точку. Генрих с внезапной силой. «Чем вы мне грозите?» Берон смиренно напротив. «Я прошу милостивейшего прощения вашего величества». «Генрих, то, что мне известно до сих пор, я вам прощаю». Берон. «Все. Безразлично, совершил я эти проступки или нет». — Генрих, то, что мне известно, а большего вы не совершите. Мигом очутился он подле друга и обнял его за плеч. Мы с вами, — шепнул он ему на ухо. — Генрих, мы с вами, чтобы предали друг друга? За какую плату? Раз деньги вам не помогут, а после моего конца вы не были бы больше знаменитым маршалом Бероном. Тот же народ, что вел под устцы вашего коня, отвернулся бы от вас. Вам пришлось бы скитаться по чужим странам. Вашим повелителем стал бы мой злосчастный брат, король Испании, который уже не властитель мира. Берон в смятении, явно борясь с собой. Берегитесь, сир. Пусть Филипп III слаб, но убийц может к вам подослать и он. Едва слово было произнесено как он увидел, что король испугался. Филипп III, 1578-1621, испанский король с 1598 по 1621 год, из династии Габсбургов. Время его правления характеризуется упадком абсолютизма и господством придворной комарильи. Примечание редакции. Слабое место Генриха Изменник коснулся его не с целью устрашить короля. Он и сам был слишком неспокоен. Но увидев, что король испугался, он обрел храбрость для своего замысла. Король не боится ни битвы, ни осады. Его тело тоже носит следы ран, хоть и не тридцати, но стольких нет и у Берона. Он часто мог пасть от руки врага, В последний раз его собственный маршал хотел, чтобы его подстрелили из крепости. Позабыл об этом Генрих? Насильственная смерть знакома нам в разных обличьях, но лишь одно заставляет нас содрогаться. Берон с такой же хмурой тупостью, как в начале беседы, и с безучастным взглядом. «Отдайте мне должное за то, что я предостерег вас». Правду сказать, я лишь с этой целью чуть не вступил в соглашение с заговорщиками. Я был и буду вашим преданным маршалом, Генрих. Мое искреннее желание — поверить вам, Берон, и отблагодарить меня. Уступите мне, Буркенбрес. Генрих, нет. Берон, уходя, сир, подумайте хорошенько. Ведь я ваш преданный маршал. В сторону закрывшейся двери Генрих произнес. «Придется в самом деле пораскинуть мозгами. Как бы спасти тебя, мой друг, от плахи?» Он немедленно отправился в Париж. Предлогом ему служила его возлюбленная маркиза. После стольких ночей, проведенных по обязанности с чужестранной королевой, Ему не терпелось свидеться со своей француженкой. Однако он, как полагалось, посылал королеве письма с обращением «Бесценная душа моя». Генриетта все еще именовалась просто «Душа моя» и обижалась на такое различие. Она устраивала ему привычные сцены, которые забавляли его, не слишком выводя из равновесия. В ней воплощалось все, что он почитал французским и это приобрело особую цену со времени его женитьбы. Кроме того, она ждала от него ребенка, как оказалось вскоре, и Генрих радовался этому. Даже будущий дофин не мог сильнее взволновать его. Обе женщины обманывали его на перебой с первой минуты без проволочки. Неверность королевы была ему докучна, впрочем, и сама она была ему докучна. Он даже не встретил ее, когда она прибыла в Лувр. Дело было вечером. Королевский дворец стоял без огней. Свита чужестранки запоздала, ей пришлось ощупью пробираться по темному зданию, по лестницам и через пустынные залы. То, что ей удавалось разглядеть из убранства, был обветшалый хлам. Все жилище убого и недостойное ее звания. Она проплакала бы всю ночь, если бы столь высокая особа могла плакать. По злопамятности своей она до конца жизни не забыла, что в тот вечер заподозрила, будто попала вовсе не в Лувр, будто над ней посмеялись. Лишний повод для мести, вдобавок ко многим другим. Мстительность Маркизы больше развлекала Генриха. Она полна разнообразия и обильно вспышками, В свое время Генриетта попытается тайком увезти сына в Испанию. Спор о наследовании королю возгорится неминуемо. Старинный враг Испании поспешит, как всегда, поддержать мятеж. Генриетта постоянно в союзе со всеми заговорщиками, даже сейчас, когда король выслеживает своего маршала Берона и всячески старается спасти его от палача. При этом она сумасбродна. Выбалтывает то, о чем надо молчать, оставляет распечатанные письма, все за тем, чтобы престарелый любовник принимал ее всерьез. Наконец она добивается своего, он требует отчета, вместо того, чтобы развлекаться ее танцами, проделками и дешевыми шутками, он грозит наказанием, она смеется над ним. Она кричит у самых его губ своим ломающимся голосом, от которого он по-прежнему без ума. «Заприте меня в монастырь, чтобы я избавилась от вас! По-вашему, вы очень красивы? От вас хорошо пахнет?» Даже это она осмелилась бросить ему в лицо и вовсе не с глазу на глаз. Следствие было таково, что Генрих стал употреблять больше благовоний, а сердитая маркиза по-прежнему разыгрывала сцены в том же духе. Когда он выведал у нее почти все касательно обширного заговора, у него было одно желание — пресечь ее болтливость. «Мадам, ваши опасные тайны не подлежат огласке. Пока они известны мне одному, я сделаю все, чтобы оградить вас». Однако берегитесь. Граф Эссекс тоже верил в свое счастье, потому что был любим королевой и считал измену своим законным правом. Под конец моя сестра, королева Англии, принуждена была дать приказ отрубить ему голову. У нее самой с тех пор болит шея. Взбалмошная женщина вытянулась как только могла, насмешливо выкрикнула «Да, но она помужественнее вас!» На этот раз король не смеялся. Тем же летом он посетил провинции, где правили главари заговора. Теперь он знал всех. У самого начальника артиллерии не было против них таких улик. Эпернон в Меце, герцог Бульонский в Седане, Даже губернатор Лангедока, его конетабль Монмуранси, был в их числе, и все они настойчиво утверждали, что верны ему. Король привел с собой солдат, заговорщики увидели, что разоблачены, но отпирались тем настойчивее. Однако он явился не для того, чтобы слушать их ложь. Ему нужно было припугнуть их, и этого он достиг. Кроме того, ему хотелось собственными глазами увидеть изменников, проверить свое давнишнее знание людей. В особенности его друг Конетабль умножил его опыт, а также и скорбь. Испанцы тем временем осадили фламандский город Остенде, и потому Генриху нужно было припугнуть своих заговорщиков. Его друг, королева Англии, в ту пору настоятельно предлагала ему вместе помочь Нидерландам. Наступательный союз. Елизавета не щедра на них. Однако именно сейчас он не вправе покинуть свое королевство. Стоит ему повернуться спиной, как они поднимут бессмысленный мятеж. Никакое вражеское вторжение не отпугнет их. Король один едет на побережье. Один взбирается на крепостную стену в коле, прислушивается к пушкам Остенде. Он грызет себя, ему горько его бессилие. После того, как он долгими трудами и стараниями сделал свою страну и народ лучше и счастливее, его французы терпят друг друга, невзирая на различия вероисповеданий, что много значит. И в самом деле имеют по воскресеньям курицу в горшке, во всяком случае чаще, чем до этого короля. Когда, наконец, жизнь стала терпимее, тогда, именно тогда между ним и его успехом вторгается измена, ядовитый гад с холодной кровью противно даже дотронуться до него. В коле на крепостной стене Генрих, чтобы противостоять буре, держится за железные кольца. Он страдает до глубины души, потому что все непрочно. Ничто не защитит его от упадка и крушения. Одного знания всегда было мало, что я знаю. Но дело так же неверно, как и знание. Ему остается лишь отвага и стойкость. Они помогут ему жить час за часом. По ту сторону пролива, в Дувр, В этот самый день прибыла королева, его союзница, и ждала слова, которое он не смел вымолвить. Ее корабли отчалили бы, если бы он двинул свои войска. Но эти войска нужны были ему против измены. Елизавета написала ему, чтобы он изловил и казнил всех изменников, и в первую очередь своего маршала Берона. Он сказал, «Она ученая». Она знает толк в заговорах и лечит измену по способу хирургов топором. Я не могу с ней состязаться, ибо я испытал не раз, что насилие не решает ничего. Решает лишь любовь, — он думал. Из двух моих жен я не люблю ни одной. Отсюда их обман. Я купил их королеву так же, как маркизу. Обманывая меня, они хотят забыть свое унижение. Женщины, которые наставляют нам рога, отстаивают свою личность. Хорошо это или плохо? Кто не любит их, может отвернуться. Но Беррон, его я любил, и спасти его хочу еще сейчас». Нелегкое это будет дело наперекор ему другу, королеве английской, наперекор ему начальнику артиллерии. Воротясь из путешествия, он отправился в арсенал не с радостным чувством. То, что он намеревался открыть, не было почетно ни для его власти, ни для его имени. Арони отнюдь не разделял недоумения своего государя по поводу измены бессмысленной измены, которая никак не могла пойти на пользу изменникам и была лишь посягательством на общее владение на общую землю. Не король лишится власти, а погибнет страна, нация. Разве не вопиет это против разума? Не говоря уже о долге совести. У верного слуги были свои соображения. Тому, кто на вершине могущества, трудно понять, почему на него покушаются. Так просто объяснил все ронь. Его удивляло лишь, откуда король узнал столько подробностей. Однако он коснулся самого больного места, упомянув о господине де Транге, отце маркизы. Генрих тотчас прервал его. против него у вас нет лик. Наоборот, маркиза сделала все возможное, чтобы осведомить меня. Только это и желал услышать министр, но про себя решил произвести обыск как у дочери, так и у отца. Генрих, успокоившись насчет своей маркизы, потребовал отсрочки для своего Берона. Во-первых, он не в нашей власти, ведь у него самого есть войска и пушки. «Тогда мы отнимем у него пушки», — пообещал неподкупный. «Желаю успеха», — сказал Генрих. «Все же проще сперва арестовать остальных». Однако неподкупный требовал головы маршала Берона. Под конец у Генриха на лбу выступил холодный пот. Так судорожно боролся он за своего заблудшего друга. Неподкупный спокойный и четко, как всегда. «Вы знаете, Сир что вам нельзя выступать с армией во Фландрию. За вашей спиной немедля вспыхнул бы вооруженный мятеж. Ваша правда. Генрих сразу стал хладнокровен, как его верный слуга. Мой друг королева Англии советует мне снести голову всем моим заговорщикам. Так поступила она со своим собственным любимцем Эссексом. Это истинная правда, подтвердил начальник артиллерии. Первый, кого вы должны обезглавить, Берон. Его судьба решена, заключил Генрих, он отправится послом в Лондон. Он сообщит моему другу королеве Англии, что я вступил в брак. Воротится он оттуда другим человеком. В этом Ронни сомневался. Однако он понял, что король сказал свое последнее слово. Берон действительно поехал в Англию. Старая королева восхваляла перед ним его государя. Один лишь порок есть у короля Генриха — мягкость. Расскажите-ка ему, как поступают с изменниками. Она показала послу некий предмет за окном. Он постоянно у нее перед глазами, чтобы она могла созерцать его. Это голова молодого Эссекса, которого она любила. Остались одни кости, но Берон привык к черепам. Он боится их не больше самой Елизаветы. Елизавета видела ни страшное зрелище, ни ее ни ничто не действовало на Берона. Об этом она написала королю Франции, прежде чем Берон успел вернуться. Во время его отсутствия один из его агентов донес на него так, что сам предатель оказался преданным. Его соумышленники перестали верить ему, когда он выступил в роли королевского посла. Они поняли, король все знает и донимает их встречными ударами. Ни с того ни с сего отбирает у них городской налог, Откуда же вельможи взять средства, чтобы вести войну даже против короля, если народ перестанет платить налоги? Страх пронизал их до мозга костей, и они отправились в королевскую резиденцию, не ожидая, чтобы Генрих явился к ним. Могущественный герцог де Пернон заверял господина Дероне, хотя тот был всего лишь министром, что у короля нет причин созывать тайные совещания. Никто не помышляет о бунте. Начальник артиллерии предложил ему повторить свои слова самому королю, но именно на это никто уже не отваживался. Ненависть к королю разжигалась преимущественно среди протестантов. Король будто бы намеревался лишить гугенотские крепости субсидий из собственной казны. А вместо этого собирал у себя в арсенале пушки — чтобы сокрушить все вольности как той, так и другой вер. Крупнейший из заговорщиков сам был протестант, это Тюрен, ныне герцог Бульонский, богатый владетельный князь, его гордыне не сломить ничем. Некогда он был беден вместе с Генрихом, и будущее короля казалось ненадежнее его будущего. Спутник тощих лет менее чем кто-либо способен соблюдать меру, когда наступят тучные годы. Как? Другой бедняк прежних времен будет стоять над ним? Этот король — враг каждого независимого князя в королевстве, особенно из числа тех, что исповедуют истинную веру. Он не знает благодарности к своим протестантам за прежние битвы. Этим словам верили. Ибо так говорили те, кто владел чем-нибудь, чаще всего слишком многим. Генрих получал такие сведения со всех сторон и видел, как вельможи один за другим отпадают от него. Протестанты были настроены против него больше, нежели католики, расположение которых он приобрел хотя бы в размерах городского налога. Кроме того, простолюдины пописты помнили, что он все-таки одолел их угнетателей. Меж тем, как его собственные были и борцы за веру, позабыли даже о данном им эдикте. Тогда он претерпел жесточайшие сомнения, будучи вообще склонен к сомнению. И вот теперь этот обширный заговор, вина за который, безусловно, падает на него. Неспроста, после стольких деяний, добившись воссоздания королевства, он покинут всеми и остался один, как в начале. Он призвал своего Рони Фонтенбло, хотя был уверен, что его глубокая внутренняя тревога и раскаяние в собственных ошибках не могут быть понятны начальнику артиллерии. О них Генрих молчит, и в этом остается одинок. «Тюрен!» И его бородатый приятель, де ла Тремоль возвратились в свои замки. Ни Депернон, ни кто другой не пожелали задержаться. Разве что мне пришлось бы высказать им правду в лицо. Он все еще молчит о том, что воспринимает их измену как свой позор. Верный слуга похвалил его за хитрость и притворство тем легче попадутся в ловушку вожаки преступного предприятия. Понятно, он разумеет Берона. Уж очень он алчит его крови. Король шагает слишком размашисто для небольшого сада, это Рони отметил. Мне нужно кое-что рассказать ему. Верный слуга не без ловкости умел смягчать советы и самые трудные решения. Он обезоруживал государя примерами людей былых времен или перечнем обыденных событий, которые текут своей чередой наряду с чудовищными, и чудовищные тем самым становятся обыденными. У маршала Берона уже нет пушек. Начальнику артиллерии удалась одна хитрость. Он убедил губернатора Бургундии, что его пушки никуда не годятся. Простак пошел на приманку, Он отправил старое добро вниз по реке, и, как было уговорено, навстречу в сторону Дижона вышел корабль с новыми орудиями. Но, к несчастью, пропал в ночи и тумане, Пока не невзначай не пристал снова к арсеналу, туда же успели прибыть и пушки маршала. Ловкий маневр. Король по поневоле засмеялся. Ронни, напротив, произнес с величайшей серьезностью «Сир». «Дело идет о вашем королевстве. Превозмогите все — воспоминания, чувствительность и, и стыд», — докончил Генрих, от чего его слуга растерялся, задумался, но не нашел оснований для этого слова. «Превозмогите все», — потребовал он еще настойчивее, — «пример, который вы покажете на самом сильном из ваших врагов. Силен без пушек?» — спросил Генрих. — Или обезоружен, беден, как бездомный нищий? — Я могу отпустить его с миром. Ему остается лишь бежать без оглядки. — В Испанию! — ли говорил медленно и веско. — Сир, милость Божия покинула его, и вы не вправе быть к нему милостивым. Генрих ужаснулся. Громовое веление свыше — Не могло бы с большей силой призвать его к порядку и долгу. У его сурового слуги хватило ума оставить короля одного, прежде чем он понял, что призван к порядку и исполнению долга.